Государь, что захочет, все сделает, только потеря будет большая в людишках, мрут они бедные здесь, а дома дети плачут. Оно, конечно, есть и другие места, больше сподручные, как будто невольно и раздумчиво проговорил князь Никифор. Да разве отец смотрит на людишек, ему бы только свою волю творить. Вот хоть бы со мною, захотел сделать меня воином. И ломает. но подумай сам, какой я воитель! Слабый человек, немощный, видеть не могу пролитой крови. С дрожью и на мушкет-то смотрю. А он хочет, чтобы я произошел всю эту воинскую премудрость, как можно больше людей убивать. Вот я и показываю личину, будто слушаюсь. А на уме совсем другое. Провести ведь и его можно. В позапрошлом году, когда я воротился из чужих земель, Отец спрашивает, обучался ли я фортификационным чертежам? Отвечаю, как же, мол, довольно обучен. Он приказал мне принести чертежи. Хорошо, что у меня валялись чертежи иноземных учителей. Я и приношу. Посмотрел он на них, потом пристально на меня. Твой ли? Спрашивает. Мой, отвечаю. Опробовал. Большой, говорит, приобрел ты авантаж. «А ну-ка, начертай мне вот тут, при мне». Пошел я будто за инструментом, и думаю, как быть, и придумал. Как вошел я в свою камеру, взял пистоль, да и пальнул в свою правую руку. Пулька пролетела мимо, а руку изрядно ожгло. Потом отыскал угломер, линейку, бумагу, прочее, что нужно, и иду к отцу. Пришел, разложил все на столе в порядке, И начал будто бы приловчаться через силу. А руку-то и взаправду так и задергала, Хоть в пору кричать. Заметил это отец и спрашивает, Что это у тебя с рукой-то? В цель, отвечаю, полил, Так порохом охватило. Похвально, говорит, в стрельбе упражняться. Только во всем потребна сноровка, Покажи-ка руку-то. А сам посмотрел на меня так пронзительно, Словно в душу самый-то тайник залезает. Показываю. Посмотрел и засмеялся. Недавно, видно, полил, говорит. Успеешь еще мне фортецию начертить? На мое счастье и прибеги, дочурка его, Лизок. Кричит, дай пятак. Отец любит ее, играет все с ней. Взял ее на руки и начал качать кверху, приговаривая, видна ли Москва. «Не вижу, — пищит девчонка, — выше!» Государь подбрасывает еще выше, а та так и заливается, хохочет. Отец забыл про меня. Этим временем вошел денщик. «Ну, Лиза, теперь мне не досуг, — говорит отец. Пошла прочь к матери? Да и ты поди, — обратился он ко мне. В другой раз начертаешь». Рука потом разболелась, волдыри натянула почитай во всю ладонь, Долго тогда маялся, а когда выздоровел, государиш уехал в чужие края. Так и прошло. — Эх, Никифор, Никифор, дал бы ты мне водочки. — Сейчас, сейчас, — заторопился учитель. — Какой прикажешь, царской, что ли, Анисовки? — Какой хочешь, только не Анисовки, терпеть ее не могу. Вяземский вышел и через минуту воротился. А за ним вошла девушка с подносом, на котором были поставлены графин с водкой, объемистые рюмки и ломти черного хлеба с солью. Наливая рюмку, Алексей Петрович вскинул глаза на девушку и, встретив ее взгляд, смутился, покраснел и пролил водку на поднос. «Добрая примета, царевич! Когда в счастье будешь, вспомни об нас», — проговорил улыбаясь учитель заметивший смущение Алексея Петровича, который в то время, неловко установив рюмку на поднос, круто солил хлеб. Молодой человек искоса любовался зардевшим лицом девушки, потупившей свои большие голубые глаза. «А вот мы так не прольем драгоценной влаги», продолжал Вяземский, осушая в свою очередь рюмку и устанавливая поднос на столе. «Девушка вышла».